Часть 3 приливная волна выбрала именно этот момент чтобы обрушиться на пляж ситуация изменилась так быстро что пираты окружавшие нас пораженно застыли молчание продлилось около 10 секунд после чего к нам кто-то подошел при виде этого юноши я почему-то сразу же подумала что он был пушистым как хорошо ухоженный воспитанный пес океанский бриз развивал его длинные рыжие волосы под странными углами он выглядел подростком но определить его расу или национальность не смогла. Вместо этнической неопределенности, присущей большинству людей, которых я видела в Сингапуре, он был каким-то эфемерным, из-за чего и усомнилась его человечности. «Эм, Рин! робко произнес юноша, обращаясь к темноволосой женщине. «Не бойся, Эрго, этот человек мой наставник», — сказал арин махнув рукой в сторону учителя, который из часовой башни. «Ты ещё говорил, что хочешь с ним встретиться, помнишь?» «А, да, я помню», — чуть более уверенно сказал юноша по имени Эрго. «Как-то так. Можешь её отпустить?» «Конечно». Эрго кивнул, и я мягко опустилась на пляж. У меня не было ни малейшего понятия, как он это провернул, но выглядело слишком уж невероятно. Я успела поведать немало видов таинства, но все равно удивилась. Эрго и молодые пираты собрались вокруг меня и начали извиняться. Эм... «Простите, все нормально», — сказала я, немного потрясённый их поведением. Но сейчас было не время для этого. Позади меня учитель поднялся на ноги и стряхнул песок с брюк. Сделав несколько глубоких вдохов, он повернулся к женщине. Рен, это значит, что...» Он пору раскашлянул, прежде чем договорить. «Ты консультант?» Женщина на мгновение отвела взгляд, после чего подняла руки, признавая поражение. «Да, это я, пиратский консультант. У вас ко мне какие-то вопросы?» Произнесла она, словно в этом не было ничего странного. «Что?» «Вас это не касается. История длинная, а я не хочу тратить ваше драгоценное время». Что же такое произошло, если она решила консультировать пиратов? Подумала я. Как бы то ни было, мне стало ясно, что эта женщина относилась к классу моего учителя. Мы узнали, что тебя похитили пираты». «Что?» Кто вам такой наплел? спросила Рину в замешительство склонив голову на бок вместе со всеми юными пиратами. Кто-то передал мне записку, в которой говорилось, что тебя похитили. Я, разумеется, не поверил, сказал учитель, обхватив руками голову, словно его мучил мигрень. Нет-нет, я должен был что-то сделать. Да, ты подавала заявку на летние каникулы, но я не знал, что тебя понесет Малакский пролив. Понимаю, но ведь независимость. А один из основных принципов класса Эльмилоев, не так ли? Учитель не нашелся, что ответить. Позже он сказал мне, что ни один маг не должен стремиться к тому, чтобы в вычненном им беспорядке разбирались другие. Я все еще понятия не имела, как Рин стала пиратским консультантом, но она, по крайней мере, взяла на себя ответственность за свои действия. В каком-то смысле она восприняла наставление учителя близко к сердцу. Рин повернулась к молодому человеку, которого я вырубила, и аккуратно приподняла его. Болотдар РД. «Алебенскрафт! Камень лечит!» Одновременно с короткой арией ее рука засветилась, и она коснулась ее спины молодого человека. Вскоре он открыл глаза. «Рин, ты в порядке? Я попрошу врача осмотреть тебя!» Рин похлопала его по спине, и он встал на ноги. «Ах да! Кто она, учитель?» «Грей Капюшон!» Капюшон был на мне, но я все равно послушно спрятала лицо как можно глубже в его тени. «Грей!» «Вы уже называли ее так. Она ваша подопечная?» «Ну да. Я видел ее с вами на занятиях. Похоже, в классе с ней знакомы все, но только не я. Вы пытаетесь оставить меня в стороне?» а, «У меня были на то причины». Вздохнув, учитель нехотя сделал жест рукой в мою сторону. «Что ж, тогда пора вас познакомить друг с другом. Это Грей, моя подопечная. Грей, это Тоса Карин, моя ученица родом из Японии». «Очень приятно». Я посмотрела себе под ноги, а она недоверчиво уставилась на меня, словно увидела призрака. И из-под моей руки раздался еще один голос, словно пытаясь отвлечь ее внимание. «Ха-ха-ха, мне тоже!» Моя коса, ад, приняла первоначальную форму, словно робот под прикрытием, а он стал кубиком в птичьей клетке. Помедлив немного, я все таки решил его представить. «А это ад». Редко увидишь тайный знак, имитирующий сталь сильную личность. Кивая, сказала Рин. Она сразу же поняла, чем он был, что и следовало ждать от мага часовой башни. Затем она сделала глубокий вздох. «Ладно, может, зайдём внутрь? Возвращайтесь к работе!» Отдав приказ группе пиратов, Рин указала настроение в центре базы.